В принципе, уже можно покинуть систему. Самое опасное я уже убрал, но время еще есть, можно и не торопиться. Вот так продолжал восстанавливать системы жизнеобеспечения по всему судну, ну и над эскином трудился, когда растрачивал пси-силу. Тут работы куда меньше, за день закончил. Думал, дольше времени потрачу, и этот искусственный интеллект вернулся в шахту. Дальше я пока не занимался системами судна, а стал в техмастерской освобождать три малых контейнера, содержимое двух уже на материал пошло, и работать с ними на восстановление. Два визора пятого поколения, ранее разбитые, были восстановлены собственными руками и установлены в моей каюте и в кают-компании. Вот так и реконструировал, а то, что осталось, пущу на материал». А восстановленные я продал через одного торговца. Тот взял все с 30 скидкой. У него же я приобрел нерабочий, но очень дорогой пищевой синтезатор. Глянул модель. В нишу для синтезаторов ковид-компании войдет по размеру. Купил два малых контейнера, дорогих продуктовых картриджей, а также еще три с разным мусором на восстановление. Когда заказы доставили... Да забрали то, что я восстановил, сразу из руки связался с диспетчером, не включая видеосвязь, оплатил парковку. Там оказался долг за три дня. И, покинув место стоянки, направился к разгонному коридору. М да, маневровые тоже надо чинить, да и у разгонных тяга, так себе. Однако разогнался и благополучно прыгнул. Всего на час... Это, можно сказать, микропрыжок для запутывания следов. Вышел, приметив на окраине системы несколько шахтерских судов, и уже нормально разогнался на все пять суток и три часа. Это максимум для этого судна. Двигался к другой вольной станции. Там до нее где-то 6 суток. Вообще у управляющего эскина не было навигационных карт. Их удалили. Но восстановить смог... Причем нашлись большие объемы по фронтиру, поэтому я знал, куда лететь. Вот так судно ушло в длительный прыжок. Ну, а мне нужно было разобраться с покупками. На реконструкцию синтезатора мне потребовалось два часа. Потом установил и подключил. Инженер помогал мне самому его не поднять. Опробовал. Первые три заказа отправил в утилизатор. Есть нельзя. А так отличные блюдо готовил. Остальное все на склады. После чего надел спасательный скафандр и направился к шлюзовой. А там наружу и по обшивке к разгонным двигателям. Во время этого полета они не задействованы. Можно восстановить, что я и собирался сделать. На следующей станции вольников судно пока продавать не буду. Восстановлю тот мусор, что купил у торговца, продам... «Заработаю и снова поломанное закуплю на всю сумму. И полечу к следующей. Так и буду зарабатывать. Да, надо будет купить карты корабельных кладбищ. Может, себе будущий корабль там и соберу». Сам полет прошел благополучно. Пусть пришлось делать один промежуточный прыжок. Дальности не хватало. За раз добраться, но все же прибыл. За это время... Я только с разгонными двигателями работал, обнаружив, что нужно много материала. На борту его нет, собрал уже весь ненужный мусор, сплавлял и использовал как материал для восстановления. Один двигатель восстановил полностью, второй где-то на треть. Разбирать систему судна для его реконструкции не хотел. Поэтому пустил все свободное время на исправление закупленного поломанного оборудования и другого барахла. Готовил к продаже. К счастью, во время промежуточного выхода сканер показал несколько остовов, три или четыре. Часть далеко, но парочка рядом. Вот я и сблизился с одним фюзеляжем. Отправил инженерного дроида, снимая с корпуса все целое и даже горелое. Да, и часть брони срезать. Сталь тоже нужна. Часов 18 проводился, Заодно закончил со вторым разгонным двигателем. Восстановил. А то один дает мощный рывок, второй до этого не дотягивает, отчего судно крутит и приходится реконструированный опускать по мощности до второго. Потому и скорость была невелика. А сейчас, разгоняясь для прыжка, заметил огромную разницу. Тридцать минут, и я в гипере. Тут всего... Пять с половиной часов пребывал в гиперпространстве, как вышел в нужной системе. Это время я пустил на восстановление тех судовых блоков и разного оборудования, снятого с корпуса несколько часов назад. Ну а что? Тоже деньги. Дальше был вызов диспетчера. Видео не включал. Так при желании делали многие. Голос тоже изменен. Работал модулятор голоса под взрослого мужчину. Это вольная станция, а никакая государственная. Такое не запрещается. Даже внимания не обратили. Далее маршрут по запросу парковки. И все на этом. Пока добирался, получил доступ к местной связи. С наличием планшета со встроенным банковским терминалом посещение станции уже не требовалось. Через оборудование коммуникации судна подключился к сети Купил абонемент связи на три дня. Вряд ли я дольше задержусь. После чего встал на парковке. До этого на управлении был сосредоточен и стал выкладывать все, что восстановил в сеть. За каждое оборудование по лоту это не быстрое дело. Сначала посмотреть цены на такое же оснащение, выставить ценник на 20% ниже и выложить. А так на продажу... Более сотни наименований. Это заняло довольно продолжительное время. Когда закончил, то первые лоты или забронировали, или уже купили. Так сутки занимался продажами. Встречал курьеров, передавал товар. Часть выкупили посредники из торговцев. Причем лично нигде не светился. Все через инженерного дроида, которого охранял боевик. Я общался через громкую связь. На борту с голосовым модулятором. Да никаких проблем. Разные типы бывают. Доставщиков ничем не удивить. Так что расторговался. Причем деньги получал в банковских чипах, меняя их на борту. Теперь с тридесятка скопилось. Суток хватило на это. Заработал почти четыреста тысяч. Всего 15 До круглой цифры не хватило. Почти сразу после получения первых денег... Я сам стал скупать битое оборудование. Предпочтение отдавал дорогому. Разные кинопроекторы, пищевые синтезаторы, шесть медицинских капсул. брал в основном четвертого и пятого поколения, а не в цене. Избавился так от банковского чипа, взятого на судне резидента. Я больше скажу. Продал и все планшеты оттуда, и оружие, приобретя новое но информацию с проданных приборов сохранил. Штурмовик тоже ушел. Купил два других, но шестого поколения. Они и по цене примерно одинаковые с тем, что у меня был. Вот так, в следующие сутки. Вторые уже закупками занимался. Потратил практически все, но хватило дозаправиться. Не так и много вышло, после чего ушел в прыжок. Пока конкретного маршрута нет, Но не хочу никого видеть, поэтому решил найти какую-нибудь пустую систему, постоять там, восстановить судно и все, что закупил. Не торопясь, неделю за две сделаю, а потом можно и к людям. Следующие три недели я был занят. В первые шесть дней действительно отстаивался в одной пустой системе. За все время здесь так никто и не появился, даже для промежуточного прыжка». Она действительно мало кому интересно. Сам я спокойно занимался работами, между прочим, на борту полуторную тяготень с момента покупки этого судна. В общем, я восстановил все маневровые движки и приступил к оборудованию рубки. Щит стал на полную мощность работать. Как раз на шестой день вечером у меня руки и дошли до немалых объемов памяти моего управляющего Искина. Решил посмотреть. В постели перед сном. Я просто архивировал их. Просматривать все время не было. А тут глянул, скинув часть информации на планшет. Много интересного было. Нашел несколько координат корабельных кладищ. Один из владельцев их посещал, пока его не убили пираты, захватив судно. Много у меня было восстановлено затертых данных. Хотя попыток удалить обнаружил немало. Так вот... Среди разной информации была одна, что меня очень заинтересовало. Пока судно недолго служило пиратом, им в одно время повезло захватить тяжелый крейсер одиннадцатого поколения из центральных миров. Причем именно повезло. Он при выходе из прыжка наткнулся на кочующий астероид. Ну, бывает такое. Получил сильные повреждения, и команда, те из нее, что уцелели, проводили ремонт. Сам корабль не мог уйти в прыжок. А тут пираты. Крейсер пусть и поврежден, но бой дать смог, так что почти всех положил. Но все же сражение им было проиграно. Пираты на двух оставшихся рейдерах высадились на борт. Броненосец был обесточен, и пошла зачистка. Выживших членов команды корабля потом продали на арабских рынках. А вот сам крейсер спрятали. Да в той же системе, на низкой орбите голубого карлика. На ней фоновый шум от газовой атмосферы. Сканеры забивают помехами. Пойди заметь его приборами. Хорошая нычка. Вот только с момента захвата прошло 11 лет. Корбаля там может и не быть. Может вообще упал на планету. Однако тут клан пиратов... Был вскоре уничтожен, конкуренты воспользовались слабиной, да и сам корабль поврежден слишком сильно для восстановления. Скорее, на запчасти разберут. Однако я решил глянуть, и на седьмой день ушел в прыжок. Лететь мне было две недели, точнее, пятнадцать дней. Недалеко, в общем, оказалась стоянка крейсера. Почти весь перелет проходил в работе. Судно до идеала довел, но не то, что закупил, восстановил. Одну лечебную капсулу поставил в медбоксе. Неправильно это, если на судне нет медкапсулы. Остальные три хирургические, один реаниматор и диагност на продажу. В общем, все сделал и последние двое суток откровенно скучал. Занимался только тренировками, физическим развитием и пси. К моменту выхода из прыжка в той системе, где когда-то был бой, я сидел в кресле пилота и крутил в пальцах кристалл с базой знаний. На борту моего судна было шесть тайников, два пусты, найдены и скрыты, четыре вполне качественно укрыты и сохранились. Много находок. Часть я уже продал, но среди находок была и одна интересная. Вот это самая база. Псион. Боевой телекинез. Дело в том, что запас знаний был седьмого уровня сложности. Я ж по десятому поколению по знаниям. А я как раз по второй специальности имею неплохие задатки. Телекинетика. Ладно, слабой способности. Больше 6 килограмм поднять не могу, но такие знания упускать не желаю. Так что база однозначно будет сохранена до установки мне нейросети. А так, по ПСИ, я имею дар по трем направлениям. Видящий, силовая ковка, но это тайна. Потом телекинез и эмпат. Последнее очень слабо. О, время выхода. Звезды прыгнули мне навстречу, и я тут же осмотрелся, врубив все сканеры и боевой радар. Они хорошее восстановление прошли и апгрейд. Работали куда дальше и качественнее, чем раньше. Обломки пиратских судов и кораблей так и находились в системе. Немного в другом месте, но это и понятно. Бой был, снос имеет. Поэтому их и раскидало по разным местам. Ладно, хоть дрейф небольшой. Три корпуса я не наблюдаю. Или в соседних системах, или на планету упали. Ну, кстати, капитан судна в рубке которого я сейчас сижу, особо в бой с крейсером не вмешивался. Все ракеты выпустил и в стороне отстаивался, ожидая окончания и результата боя. Поглядывая не без интереса на некоторые островы, там и шестое поколение было, прикинув, что стоит посетить и снять все, что для меня представляет ценность. Да мы тут мусорщики не бывали, но смогу выяснить это только посетив корпусы, так что должны быть находки. А пока на корме мощно работали разгонные двигатели, отчего по телу судна иногда пробегала легкая дрожь. Это нормально. Синхронизация моторов проведена качественно. Вот раньше при разгоне трясло так, что я говорить не мог. Зубы крепко сжимал, чтобы не побить их. Поэтому и занялся первым делом разгонными, пока судно во время такого разгона не развалилось. А пока мой грузопассажир двигался к голубому карлику, ей был через два часа. На большой орбите ничего. Сканеры сильно помехами забиты, так что я спустился ниже и начал проводить разведку. Хм, наверное, это кого удивит, но обнаружил четыре корпуса. Их зафиксировали. Проверили на дрейф, чтобы на карлика не упали, и оставили. Похоже, тут кто-то создал стоянку трофейной техники, и, скорее всего, те, кто сюда поместил тяжелый крейсер. Об этом даже не подозревали, не изучали орбиту карлика. А броненосец на месте. Насколько я в курсе, один из уцелевших рейдеров имел транспортный луч средней мощности, Вот с помощью его и отбуксировали тушу крейсера сюда. Правда, под конец это оборудование сгорело от напряжения. Ну, слишком большая масса, но дело сделано. Изучил визуально тушу корабля, просто медленно двигаясь рядом. Да уж, трехкилометровая махина. Хочу. Я решил глянуть, что это за другие корпуса. Кстати, фюзеляж самого крейсера и островы побитых, пиратских лоханок, пусты. Тел погибших команд там нет. Все они были погребены, сброшены на этот самый голубой карлик. Восьми часов мне хватило облететь все стоянки. Два судна третьего поколения, одно грузовое, другое грузопассажирское. Третьим третьем нашелся военный фрегат четвертого поколения. Хм, а неплохой кораблик и не засвечен нигде. Можно будет перевозить на борту крейсера, когда я его восстановлю. Тут работы, на первый взгляд, где-то на год. Может, и дольше, так что он пригодится. Судя по состоянию обоих судов и фрегата, их захватили, и пираты работали тут давно, судя по стоянке. Значит, точно их не ищут, и это хорошо. Думаю, поэтому... И не стоило объяснять, что я начал с этих трех находок. Восстановлю и перегоню к какой-нибудь вольной станции, где и продам. Свободные средства нужны, так что будем взбывать все, кроме фрегата. Но с его реконструкции я и начал. Работа шла спешная, то есть тратил на восстановление этой огромной 150 сто пятьдесят метров длиной туши все свободное время. Заодно мой планшет ломал его и скин. За восемь дней корабль был полностью реконструирован и починен. Пришлось поделиться запасами воздуха и воды, и отогревшись, фрегат стал вполне годен для проживания и использования. Вот на его борт я и переместил большую часть накопленного имущества, а судно, на котором сюда прибыл, готовилось мной к продаже, снималось все лишнее и ценное. После этого приступил к восстановлению двух судов, Третьего поколения. Тут посерьезнее. Почти двадцать дней ушло на них. Хорошо на борту баллоны с воздухом были. Я свой запас на первый корабль потратил. И вот, после окончания, мое судно ушло в прыжок, имея на сцепке оба судна третьего поколения, а в трюме фрегат. Еле вошел. Точнее, корма метров на тридцать из открытого трюма торчала. Это не мешало. До ближайшей станции вольной было всего 12 часов лёта. Но курс я проложил не туда. Это слишком близко. А вот другая станция в семи сутках лёта — это то, что доктор прописал. Туда и направился. По пути доделывал мелкие недоработки. Вышел не в системе, где пункт расположен, а в соседней. Укрыл фрегат на орбите одной из планет и прыгнул к нужному месту. Дальше меня вызвал диспетчер... Я снова отвечал голосовым модулятором, без видео, запросил парковку, причем для двух средних судов. Дальше добрался до стоянки. Таким катамараном было очень сложно вручную управлять, однако смог. Минут десять просто сидел, приходя в себя, после чего вскочив рванул работать. На борт по обшивке в скафандре проходил. Отстыковал оба судна по очереди, прыгал с их обшивки на оболочку моего судна, поставил их рядом с моим, примерно в двадцати метрах. Дальше дистанционно купил абонемент на три дня и начал распродажу восстановленного оборудования, заодно выставил два из трех судов, честно указав их состояние. Причем грузопассажирский пятого поколения, на котором уже два месяца, как живу, за полтора миллиона. Знаю, что дороже, чем подобные модели обычно стоят, но я знаю, за какую сумму его продавать. Про особую модернизацию судна чуть ли не прямым текстом было в лоте сказано. Способность сбежать от патрульных и мощный щит дорогого стоят. Поэтому я не удивился такому интересу. Уже через полчаса первые покупатели, что установили броню на этот лот, прибыли для осмотра. Встречал их инженерный дроид. Я извинился, но личной встречи не будет. Дальше честно показал, насколько судно улучшено и уже по факту является шестым поколением. Покупателю, похоже, опытный контрабандист, судно очень даже понравилось. Его техник, прибывший с двумя ботами, что проводили проверку, только кивал довольно. Торг был небольшой, И ушло судно за 1 450 тысяч в качестве бонуса дал одного бытового робота и пищевой синтезатор. Два других таких бота, что ранее на этом судне были, я перекинул на каждый из выставленных на продажу. Точнее, один выставлен, со вторым пока тяну. А дроиды там нужны, а то корабли совсем пустые. Все мое имущество давно на фрегате. На борту только инженерный был и один из штурмовиков, второй на фрегате. С покупателем я общался с борта грузопассажирского судна третьего поколения. Доплату принял мой инженерный бот, у него и был планшет со встроенным терминалом. Проверка показала, что все честно, так что коды были переданы новым владельцам судна, а мой инженерный перепрыгнул на обшивку судна, где я находился. Вскоре проданный мной корабль покинул парковку и ушел. Даже легкое сожаление испытал. Столько сил в него вложил. Я же продолжал принимать курьеров, выдавая выкупленные уже блоки и разоборудование. Заодно сам ползал по сети и нашел неплохой челнок, малый грузопассажирский шестого поколения. Я вообще новое не беру, мне проще восстановить, но этот захотел. Забронировал и заказал доставку. К тому моменту и грузовое судно ушло за 412 тысяч. Для него вполне нормальная цена. Кстати, все судовые скины ну, я подчистил. Память девственно ко мне не приведут. И удалил нормально, как нужно. Информацию не восстановить. И около суток у меня шла распродажа. Цены невысокие. Редко брали те, кому это действительно нужно. В основном перекупщики и разные торговцы интересовались. Они и покупали. Челнок я получил, и за эти сутки, пока тот стоял в трюме грузопассажирского судна, полностью взял его под контроль. И скин ломать пришлось. Коды не первичные, а вторичные были. Почистил. Само судно в отличном состоянии. Да, новое... Приготовился на нем покинуть систему. Я уже все сложил на борту, штурмовик, трюм охранял. Также закупил, что мне нужно. Два десятка баллонов с воздухом для крейсера и пищевых картриджей в мой личный немалый запас. Ах, да, купил еще коробку с картриджами для скафандра. В них запасы воздуха. Последним я продал то судно, где все провернул. Но оно действительно последним осталось... Выкупили через два часа. Общая сумма за все продажи 2 миллиона 726 тысяч. Кроме челнока, баллонов с воздухом и пищевых картриджей я ничего не покупал. Мой дроид-инженер, как деньги получил, сразу перепрыгнул на обшивку челнока, а там и в шлюзовую. Трюмы салон полны. Я запросил диспетчера маршрут. До границы системы и направился к ней. А там и до фрегата. Станция вольных, не пиратов, но все же парочка малых судов, похоже рейдеры, сопровождали в сторонке. Однако ушли сразу, как обнаружили, что мне навстречу идет большой боевой корабль. Все-таки засветил его гадство. Вот крысы, жаль, ушли обратно, я бы их уничтожил. Я так завел челнок в трюм фрегата, только-только уместился. С трудом у стенки протиснулся к внутренней шизовой, а моим дроидам теперь шаттл не покинуть тесно, а сам побежал в сторону мостика. Корабль же боевой, потому и мостик. Так вот, вскоре, разогнавшись, сделал три микропрыжка и ушел уже на предельную дальность. Фрегат мог уходить в гипер на четверо суток и пять часов. Вот и добирался до стоянки крейсера. А что рассказывать дальше? Я плотно занимался броненосцем, дооблетывал да на фрегате обломки судов и рейдеров-пиратов, снимал все ценные, немало металла нарезал, чтобы восстановить повреждения, и работал много, часто находясь в пси-истощении. Это здорово качало мой дар. если вы думаете, что я за эти полгода полностью крейсер восстановил, то... Разочарую. Только корпус и силовой набор, он тоже пострадал. Если проще, вернул корпусу корабля в состояние, как после верфи, особенно носовой части, пострадавшей от астероида. Однако справился. В принципе, теперь можно уже начинать полноценный ремонт. Атмосферу корабль держит, для этого и старался. Закончил восстановление корпуса... Три дня назад слил внутри весь воздух из баллонов и, пока из корабля проводили проверку, ждал, отдыхая от этого полугодового аврала на борту фрегата. — А вы попробуйте полгода в скафандре пожить. Я ведь в нем по восемнадцать часов в сутки бывал. Картриджи с воздухом летели только так. Вся коробка, что была, улетела. Всего шесть штук осталось в запасе. Но главное — закончил. «Все. Проверка завершена. Корпус имеет полную целостность. Да, помимо крейсера восстановлена часть поврежденных энергосистем. Обрезав второстепенные участки, смог запустить один реактор, четыре других сорванный со станин, и запустил все шесть взломанных и почищенных к тому моменту и скинов. На мостике я бывал только в скафандре. Сейчас судно холодное». Система жизнеобеспечения не работает, ее восстанавливать нужно, но эта работа плевая. На самом деле восстановление фюзеляжа и было самым тяжелым. Должен сказать, крейсер особо не грабили, разве что каюты команды довывезли дроидов. На борту всего шесть штук нашел, в разных закоулках видением обнаружил пять бытовых и один охранный. Ботов с помощью инженера на фрегат перенес, привел в порядок, взломал, подготовил к тому, что на борту крейсера будут работать. Кстати, крейсер я назвал «Бешеный». Не думайте ничего плохого, это я о себе. На ногу железяк уронил, скакал, как бешеный, по трюму фрегата. Вот главный скин крейсера, мы на прямой связи были, так меня и назвал. Мне понравилось и после посещения медбокса фрегата залечить травму, внес название в идентификатор крейсера. Тот теперь его будет выдавать без скодов. Все равно такой крейсер тут наверняка один, вот другие замаскировать не выйдет. Это мой фрегат, довольно массовый аппарат. Как я выяснил, никто не обратит на него внимания. Таких тут десятки тысяч летают. Пора бы станцию вольников. «Мне есть что продать. Много восстановил с бывших пиратских рейдеров. Вон, полный трюм кораблика. Да, и запасы сделать некоторые. Общения мне особо не требуется, но, в принципе, станцию лично посетить стоит, хотя и опасно без сопровождения взрослого». «Хм, почему-то это сейчас прозвучало очень оскорбительно. В общем, станцию посетить нужно» расторговаться и закупиться. Но одна неделя задержки терпима, так что я вернулся к восстановлению крейсера. Всего шесть раз посетил его, то есть 6 дней, по числу картриджей, регенерацию воздуха для скафандра. И на седьмой мой фрегат ушел в прыжок. И да, на борту крейсера я нашел воздушные картриджи для скафандров, но модель не та. Нужное всего два десятка было, но и их я уже растратил. И у пиратов вообще таких картриджей не нашлось. Кстати, на борту крейсера я нашел полтора десятка трупов, погибших членов команды, которые пираты в торопях не заметили. Также похоронил, их тела отправились в последний путь, падая на поверхность голубого карлика. Что я за эти шесть дней успел сделать? Да, в принципе, только по мостику и работал. И восстановил все его оборудование, антенны боесканеров, активного и пассивного, и боевого радара. И оснащение защиты не только восстановил, но и усилил программно и по железу. Дальше начал восстанавливать энерголинии до эмиттеров, чтобы можно было запустить щит, но обнаружил, что не все они уцелели. Ну, по носу я и так знал, Фактически с нуля его создал. На выходы для излучателя я ставил. Для них по всему корпусу выводов разбросано 800 штук. И защитный экран тут ну очень мощный. Крейсер и погиб при выходе из прыжка, когда щит еще не заработал. Это слабое место любого боевого корабля. Тут просто не повезло команде. Так что я восстановил систему там, где метры целые прозванивая их, проверяя и устраняя возможные утечки энергии. Всего 27 излучателей реанимировал. Капля во море еще две сотни не хватало, а взять откуда. Склады пустые, пираты вот их, как раз очень хорошо выгребли. К счастью, сам Миттер, хоть и сложная штука из разных металлов, но создать его силой ковкой вполне возможно. Материал я набрал и, пока летел к одной из вольных станций, подальше решил выбрать, то и делал эти излучатели. Образец имелся, так что работой был загружен, не скучал. По 3-4 штуки за день делал интересный предмет, но, набив руку, уже 5 экземпляров в день выпускал. Так что за 12 дней сделал 46 штук. Это уже кое-что, но все равно мало. Да, еще запас. «Сделать нужно. При скачках напряжения, это когда в щит попадания мощные идут, они горят. Замена нужна». «С диспетчером по прибытии опознался нормально. Я для него пилот инкогнито. И пока полз к парковке, что мне выделили, из кин корабля подсчитывал, сколько тут еще таких фрегатов, как мой. Почти три десятка. Причем у двух третей не работают идентификаторы, как у меня». У кого-то название корабля есть, а у кого-то и нет. Кораблик встал на парковке. Продавать его я не планировал, поэтому дал ему имя «Большой». Идентификатор его вполне показывал. На других вольных станциях название будет иным, менять каждый раз буду. Ну а как встал на парковке, купил абонемент связи на три дня и стал выкладывать лоты на продажу. Три часа этим занимался. Цены смотрел и чуть меньше давал. Задерживаться я не желал, поэтому продавал чуть ниже рыночной стоимости. Чуть туго шло, но за два дня полностью расторговался. Мелочь перекупщику слил общей кучей. 722 тысячи. Вот сколько я заработал. Плохо, что трюм небольшой. Я на борту крейсера даже свой челнок оставил, на котором привык шуровать по орбите карлика. Но все равно все взять не мог, хотя и каюты, и коридор заняты были. Да еще и Миттер делал, материал для них нужен, и складировать готовые образцы куда-то было надо. Сейчас я их на склад отправил, пока он освободился. А закончив с продажей, стал заниматься покупками. Приобрел десять малых контейнеров с водой, десять баллонов с воздухом, а то совсем запаса нет, Пять коробок с картриджами для моей модели скафандра, еще три таких скафандра маломерки. Потом двух инженерных дроидов-универсалов, убитых пятого поколения. Сам восстановлю. Мне реакторы на место возвращать. Тот единственный не справится. Помощники нужны. Энергошины для крейсеров и линкоров, как материал для восстановления бешеного. Их уже в коридор сложил». «Корем заполнен». Ну и там по мелочевке окупился. Также с момента прибытия я поглядывал на новости по станции. Пока ничего странного не заметил, и те измененные о себе знать не давали. Видимо, где-то в другом месте пиратствует. «Кстати, у диспетчера можно свободно получить список судов и кораблей, которые в розыске. Знакомых нет». Есть два таких же фрегата, как у меня, но там команды известны, кто капитан и за что ищут. Такие поисковые листы по всем станциям вольных рассылают. Если что натворил на одной, другие откажут в заходе в систему. Такая корпоративная поддержка. Правда, не особо она работает. Такие команды, которые в розыске... Как и я, сейчас вполне могли инкогнито зайти, заправиться, сделать заказ, получив его, и улететь. Вот посетить станцию им сложно. Это да, при проверке могут идентифицировать. Но и тут обойти можно, так что если кто и попадается, то случайно. Я закупил все, что хотел, получил и проверил товар, так что можно улетать. Но мне захотелось задержаться на час-другой. «Дело в том, что на всех вольных станциях имеется гиперсвязь, и я бы хотел выйти на Абидал, где у меня был ремонтный док, узнать по девчатам. Вообще, чтобы ею воспользоваться, нужно прибыть на пункт и в защищенной кабине получить такую услугу. Но можно из корабля. Правда, если на борту есть специально защищенное оборудование связи. У меня военный корабль, оснащение такое имелось» так что уплатил почти 30 тысяч кредитов за 10 минут пользования. Я же говорил, связь дорогая. Так вот, повторю, очень дорогая. Быстро войдя в информационные сети Абидал, оплатил внутреннюю коммуникацию уже на самой станции, тоже на три дня, и стал ползать по сети, выясняя подробности. Выяснилось, что тот мой бой был заснят с разных сторон очевидцами. Так что начал загрузку двух десятков файлов на внешний носитель информации. Не хватало иски на всякой мурой перегружать. Ну и выяснял по девчатам. Оказалось, сдох до сих пор во владении Дэн и ее матери. Ей провели лечение, и она, как и дочь, теперь тоже техник, сеть хорошую поставили. Роза там же... Продав свою долю и взяв несколько кредитов, она купила малый госпиталь на станции на пять десятков капсул. На данный момент владеет им одна, уплатив долги и уже модернизировала до пятого поколения. В общем, обеспеченная дама. Крис и Анна на жуке. Поработали вместе лет пять. Таская разные корпуса в долг, потом разбежались. Таня продала свою долю Дэн, та выкупила ее и приобрела неплохое среднегрузопассажирское судно четвертого поколения. И сейчас летает, доставляя грузы. Была на обидал последний раз где-то полгода назад. Крис Жуку не изменила. Доставляла корпуса в док, но пропала три года назад. Не вернулась. Награда за ее возвращение в сети до сих пор висела. Если вернете живой пятьсот тысяч, сестры волнуются, ждут. Вроде все нормально, только с Крис непонятно. Постараюсь по своим каналам выяснить. У Розы есть сын, 25 лет, уже врач второй категории. Сама она больше по административной части, хотя у капсулы иногда стоит, чтобы не терять навык. Сын у нее в госпитале врачом был. Кстати, сам госпиталь был расширен, сейчас почти 70 капсул, а также пять виртуальных тренажеров, два пилотских и три боевых. Туда очередь на месяц вперед. Звали сына Игор Буров. Изучая его фото в сети, я не мог не признать, что тот пошел в меня внешне. Блондин и на мордаху схож. А как так получилось, я, кажется, догадываюсь. После бегства от работорговцев сети я не имел. Тут стоит вспомнить, что я ставлю у нее режим отключить возможность иметь детей. А после побега, пока стоял у Абитал, у нас было с Розой, да и позже тоже. Потом сетку в системе Zero поставил, снова включил этот же режим, но, видимо, поздно. Ты ведь не сказала ничего. Может, сама не знала. А так я едва уложился в отведенное время. Однако поисковый лист Крис скачал и выложил тут, на станции, с контактами Дэн. Потом, подумав, потратил миллион кредитов, но он сделал рассылку на все станции Вольникер. В сети полутора сотен станций появилось это объявление о поиске. Там в есть все. Когда пропала, на каком судне была, как выглядит, даже код ДНК — для окончательной проверки. Надеюсь, сработает. Только после этого, немного в расстроенных чувствах, не знаю пока, как реагировать на сына, о котором только что узнал, запросил маршруту диспетчера и через два часа ушел в прыжок. Кстати, по поиску моего бывшего пилота. Если ее найдут, то свяжутся с Дэн, звонок через гиперсвязь за счет заказчика. Дальше опознание... Выплата награды. Обычно кто-то из администрации станции выступает поручителем. И Крис сажают на ближайшее судно в сторону Абидал. Но раз пара пересадок, смотря где она, девушка доберется до Абидал. Это если жива. Тут 50 на 50. Да уж. Чтобы не уйти вообще в такие дебри, я активно занимался работой. Сначала восстановил обоих инженерных дроидов, После продолжил создавать Миттеры. Я вечером просматривал видео со своим боем у кладбища. Как-то не особо эффектно. Бои-то внутри буксира шли. А вот взрыв... Заряд все же рванул. Выглядел красиво. Меня, значит, раньше эвакуировать успели. Вроде время было. Когда вернулся к крейсеру, в наличии излучателей было едва 100 штук. И вот приступил к работе. Для начала реактор установил на станины. Сложно сразу тремя-дроидами работать, но полулежа на диванчике кают компании фрегата. Это как-то уже не смотрится тяжелым, хотя трудно все же было. Так по одному устанавливал реакторы на штатные места. За два дня все было сделано. После этого снова в скафандр. Я его уже ненавидеть начал. Устал от него». Но на борту лютый холод, так что отправился в реакторный отсек. Там побитые реакторы, что сорвало с крепежей, начал восстанавливать. По два дня на каждый, но сделал. Восемь дней в минус. После этого восстановил гнутые, ломанные и разорванные переборки реакторной. И перешел к ремонту энерголинии. Те энергошины, что я купил, тут как материал пошли. Так постепенно дело и двигалось. Теперь стало возможным запустить второй реактор, но пока не стоит. Энергии от первого хватало. Я занялся, наконец, системой жизнеобеспечения. Работа муторная, долгая, ее очень много. Но надо отогреть корабль, потом щитами займусь. Тем более по вечерам по одному эмиттеру делаю. Работа действительно оказалась нудной. Основные очаги проблем убрал за 16 дней. Я дал приказ главному эскину, я его назвал Паула, по имени моей жены из прошлой жизни. Запускать систему жизнеобеспечения, да заливать воду, куда требуется. Обогрев и гравитация появились. Кораблю несколько дней придется отогреваться. Но ничего, работа хе -хе, у меня есть. Найду, чем себя занять. А пока бегал по заявкам Паулы, Устранял проблемы утечки. Главное начали. А там сделаем.